Правда, и твою собачью версию я бы пока отложил. «Отложил — Отложил? — изумился Санчук. — А ты знаешь, что Горобец в своем особняке держит двух бультерьеров, специально тренированных, между прочим. Ты хочешь сказать, что у нас в деле еще собака Баскервилей присутствует, если не две? Ты подивись, Михась! Какая тонкая партия может быть здесь разыграна? Муж и жена накануне развода и раздела бизнеса, который супруг считает единственно своим. Половинил он его из-за любви или по коммерческим налоговым соображениям. Это не так важно. Главное, отдавать неверной жене ничего не захотел. И вот ему пришла идея инсценировать все, выдать за работу маньяка. Может, книжку прочитал подходящую? Эту самую, но ты говорил. Легенда о Тилеу Леншпигеле, — напомнил Михаил. Это там за шею щипчиками кусают, значит, эту, — кивнул Санчук. Вдруг ее при обыске у него обнаружим да еще подчеркнутою в нужном месте. Размечтался. Ты дальше слушай. Первая убитая была случайной жертвой. Выбрал поменьше ростом, чтобы бультерьера своего разогреть, пробудить у него инстинкт убийства, а вторую Людмилу Синявину уже с расчетом. Какой же тут расчет? Михалёв из Орлики прав. Интернет был забит и материалами, и фотографиями про супругов Горобец. Никакой сенсации в статье Синявиной уже не было. На ситуацию она никак не влияла. — А я тебе вот что отвечу, Михась. Санчук даже остановился, чтобы сделать театральную паузу. Второе убийство было им уже запланировано, потому как два убийства не серия, а три серии. Убивать опять первую попавшуюся, вот тут ему в голову и приходит мысль, пусть о небольшой, мелкой, но справедливости. «Мелкая справедливость? Это ты хорошо придумал. Не перебивай, а слушай». Синявина, конечно, на дело не повлияла, согласен, но нахально влезла в чужую жизнь. Интернет интернетом, а газетку все-таки почитывают, просматривают всякие там слои населения, а не только продвинутая молодежь. Так он Синявину и приговорил. Не исключаю, что свадьбу твою, а вернее нашу, ментовскую, он тоже в расчет взял. Менты заведутся, горяча наломают дров, ведь эмоции в этом деле плохие помощники. А тут и собачки эти, бродячие, очень кстати паслись. Хотя где сейчас в городе этих бездомных собак нет? А перевести стрелки с одной собаки на другую — Нетрудно. Шерсти клок и готово. А бультерьеры бесшерстные, следов не оставляют. «Послушай, Санчо, друг родной!»